Однако, помимо нескольких действительно старинных зданий, все остальные дома в городе чистенькие, новенькие, построенные в стиле старых испанских миссий. Весь город какой-то искусственный, как будто сделанный для американских туристов. В длинном здании старого губернаторского дворца помещается теперь музей Нью-Мексика, экспонаты которого дают довольно хорошее впечатление об индейской, испанской и мексиканской материальной культуре. О древности у американцев очень мало. Они увлечены ими, тщательно их охраняют и не смотрят на туристов, интересующихся древностями, как на доходную статью. О вам будут показывать без конца, объяснять, снабдят печатными прекрасно изданными материалами. Всё это бесплатно. И за сам вход в музей платы не берут. За городом, среди суровых красных холмов, стоит превосходное здание Рокфеллерского института антропологии. Институт содержится на средства одного из сыновей Рокфеллера. Но что бы было, если бы сын Рокфеллера не увлекался антропологией? На это, пожалуй, не ответил бы сам вице-директор института, мистер Чепмен, который знакомил нас с работой института. Показав отлично организованное хранилище, где на тонких металлических кухнях в полках были аккуратно расставлены богатые коллекции расписной индийской посуды, кладовые, где лежат индийские ковры и ткани, для сохранения которых поддерживается особая температура, лаборатории, в которых молодые учёные задумчиво сидят над обыкновенными с виду камнями, показав нам всё это, мистер Чепмен, человек с великолепным, энергичным и тощим американским лицом, сказал: индейцам суждено исчезнуть. Мы прекрасно их изучаем, но очень мало делаем для того, чтобы они сохранились как народ. В кафедральный собор мы попали к часу дня, но патер был так любезен, что немножко отложил свой обед. Он отпер собор, быстро и ловко преклонил колено и, поднявшись, повёл нас смотреть стену с замечательными испанскими скульптурами. Мы стояли в запылённой кладовке, где в беспорядке, как попало, на полках, на полу, в шкафах стояли деревянные фигуры Иисусов, Богородиц и святых. Фигуры были сделаны примитивно и бесподобно. Эти раскрашенные и позолоченные маленькие статуи поражали своим католическим великолепием. Узнав, что мы приехали из Советского Союза, патер сделался ещё любезнее. "Я тоже коммунист", сказал он, "но, конечно, не такой, как вы". Христос был больше, чем человек. Поэтому он поступает не так, как поступают люди. И мы не можем об этом рассуждать. Настоятелем старинной церкви Святого Мигуэля, построенной в 1541 году, оказался француз из францисканских монахов. У него было дело Поставлено на коммерческую ногу. Первым долгом он взял с нас за осмотр по 75 центов. Само здание церкви очень старое, но все скульптуры новые, фабричные немецкой работы. Алчному настоятелю они, однако, нравились, и он усердно приглашал нас ими любоваться, из чего можно было заключить, что в искусстве почтенный храм,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 куда мы ещё только попадём. И три письма нам уже не были нужны.